Глава шестая У церковной ограды гуртовалась на игрище молодежь. Девки, повязанные цветными гарусными шарфами, отплясывали под гармошку кадриль. Пыльный подорожник скрипел под ногами пляшущих пар. Парни с нижнего края сидели на бревнах, пощелкивая праздничную утеху. Каленые кедровые орехи. Верховские играли на площади в козелки, да неприязненно поглядывали на них». Они искали подходящего случая свести с Низовскими какие-то старые счеты. Роман и его закадычный дружок Данил Коммерсанов на игрище пришли поздно. Поздоровались с девками и подсели к своим на бревна. Широкая желто-розовая заряда тлевала над сопками. Изредка по заревому фону проплывали черные тучки. Это далеко-далеко над степью летели на ночлег запоздалые стаи галок». В туманной низине за огородами бренчало на конской шее ботала, ржал сосун жеребенок. Хочешь, роман, Орехов? Спросил тусоватый плюгавенький парень Артамошка Вологдин. Давай. Вы по что так поздно? Да дело было. А мы думали, что не придете. Домой уходить собирались. С чего это? Артамошка наклонился к нему, зачистил, приглушенный скороговоркой. Да тут, паря, верховские беда как заедаются, однако драться полезут. Я на всякий случай тебе эту штуку припас. Он показал роману, спрятанную под рубаху гильку с ремешком на ушке. Может, кого-нибудь ударишь? Верховских теперь не сожмет. У них видотка Муратов заявился. Разодетый курва, как барин. Сейчас уж Ульятихи гуляет. Словно в подтверждение Артамошкиных слов, на улице в обнимку с Алешкой Чепаловым, круглолицым и пухлощеким купеческим сынком, в лакированных сапогах появился сам Федотка. Он на силу стоял на ногах. На нем синели новые с лампасами шаровары, дорогая с белым верхом и черным бархатным окулышем фуражка, какие носили чиновники горного управления, была небрежно заломлена на бекрень. «Сейчас заварит кашу, недаром возле его эта сука Алешка увивается». «Подзуживает». «Его и подзуживать не надо», — сказал Роман, незаметно поднимаясь с земли и пряча в карман кусок кирпича. Федотка Муратов был саженного роста, неладно скроенный, но крепко сшитый детина. Года четыре назад еще подростком жил он в работниках у Петрова на Тонких. Однажды у них заупрямился на пашне бык. Сбешенный Федотка ударил быка кулаком в ухо. Бык сразу лег в борозду, из ноздрей его хлынула кровь. на силу его отходили еще был случай и тоже с быком Елисей Каргин продал скота промышленнику быка производителя дело было в праздник осенью быка вывели только за ограду дальше он не пошел его били бичами сапогами тянули за потек три человека но он не шел застыл как каменный тоскливо и глухо мыча тогда вмешался сидевший на заваленке с парнями федотка Плюнув на руки, он подошел к быку, взялся за потек. «Отойди-ка!» — сказал он скотопромышленнику. Бык был раскормленный, угловатый. Его вороная спина, широкая, как столешница, лоснилась. Могучими мехами ходили потные бока. Пунцовые дымки густели в круглых свирепых глазах. Упираясь широко раскинутыми ногами, бык закрутил, вырываясь из рук Федотки тяжелой рогатой головой. Федотка перекинул потек на правое плечо. Бык осел на задние ноги. Потек натянулся, задрожал, как струна. Федотка, нагибаясь, падая всей грудью вперед, потянул за потек. Прошла секунда, другая, и бык не пошел, а покатился за ним. Через прорезы его копыт брызнули кверху черные струйки земли. Федотка дотащил быка до телеги. Крепко привязав к оглобле, он ткнул его для острастки под репицу кулаком и выпрямился, утирая зернистый пот. толстяк промышленник сел в телегу, тронул лошадей. И бык покорно пошел за телегой, потелячи повиливая хвостом. Последний год Федотка работал у Платона Волокитина. В празднике воровал из хозяйских амбаров, подделав ключи пшеницу, пил ханьшин, играл в карты, дрался с низовскими. Один на десятерых. Крепко увечил он низовскую холостеж, увечили и его. На святках из поселка Байкинского приехал к купцу Чепалову жених. В ту же ночь Федотка с братом Елисея Коргина Митькой забрались в Чепаловский двор и обрезали у жениховских коней хвосты. Опозоренный жених на завтра чуть свет ускакал домой. А днем Елисей Каргин полез на чердак зимовья. И там под овечьими шкурами нашел мешок с хвостами. митько он отхлестал концом сыромятной веревки, а Федотке велел убираться из поселка, куда ему Любо. Тогда-то и подался Федотка на прииски. И, как видно, там ему повезло. «Здорово, публика!» — заорал Федотка, подходя к толпе. «Здорово!» — недружелюбно приветствовали его. Девки перестали плясать. Испуганно сгрудившись у церковной ограды, стали шептаться. Федотка направился к ним. «Ну, девки, чего каши в рот набрали?» «На тебя любуемся. Ишь, какой ты красивый!» — выпалила дошутка, хоронясь за подруг. «Не бойтесь, шелохвостки, драки не будет. Низовский, правильно говорю я?» «Не наскочите, так не будет». «Это кто же такой храбрый? Ромка, ты, что ли?» «А хотя бы и я». «Ну и черт с тобой, малокосос!» — Федотка махнул рукой. «Жидковат ты, супротив меня, как заяц против собаки. Ты подрасти сначала, а потом заедайся. Я не заедаюсь. Ну ладно, не хочу я сегодня драться. Поняли? И хорошо делаешь. Сегодня я плясать хочу. Да шутка, ягодка, что ты на меня как туча глядишь? Пойдем с тобой кадриль плясать». «Не пойду. Других поищи. И найду». осторожно переступив через прыгающую в траве лягушку которую в другое время обязательно бы раздавил сказал федотка пойдем агапеюшка с тобой пойдем пойдем весело согласилась покладистая агапка люблю таких музыкант играй не то играла поломаю когда расходились по домам роман догнал до шутку можно тебя проводить нет не надо подкараулит тебя федотка и сломит голову не напугаешь и Роман, сам девясь своей смелости, закинул ей руку на правое плечо. У проулка за школой до шутку с Романом догнал Алешка Чипалов. Бурно дыша он толкнул Романа. — Отойди, катаржанский племянничек, нечего чужих девок отбивать. — Не лезь, а то по зубам съезжу. — Попробуй только, арестанская твоя морда. Роман отпустил до шутку и схватил Алешку за горло. Тот захрипел и стошно крикнул — «Федот! Наших бьют!» Из-за угла вывернулся тяжелый на ногу Федотка. За ним бежали еще трое с поднятыми кольями в руках. Роман шип Алешку и бросился на утек. Федотка погнался за ним. «Врешь! Догоню!» — орал он во все горло. Роман перемахнул через плетень в чью-то ограду. На мгновение остановился, с издевкой поклонился Федотке. «До свидания! Пишите!» Домой он вернулся по заполью. Сняв на крыльце сапоги, осторожно, чтобы не скрипнуло, открыл сенную дверь. Мимо отца, спавшего в кухне, прошел на цыпочках, разделся и упал на разосланный в горнице потник. На заре он увидел сонно. За ним гнался через весь поселок с железным ломом в руках Федотка. У Романа подсекались ноги. Он бежал долго, а Федотка не отставал, и все ближе звучал за спиной зловещий Федоткин басок. «Врешь! Не уйдешь!» «Вот и дом!» Роман, хлопнув калиткой, вбежал в ограду. А Федотка тут как тут. У крыльца он догнал Романа, размахнулся и опустил ему на загорбок пудовый лом. «Ай-яй!» ай заревел Роман и проснулся. Прямо над ним стоял с пряжкой в руках дед Андрей Григорьевич, собираясь вторично огреть его. Роман вскочил, как ошпаренный, и схватил деда за руку. «За что?» «Чтоб не фулиганил, не стыдил нас с отцом, подлец! Мы спим, ничего не знаем, а ты людей калечишь!» «Каких людей?» «Память отшибла! А за что ты вчера Алешку побил?» «Какого Алешку? Я тебе дам какого!» «Раз виноват, казанскую сироту из себя не строй!» Он сам на меня, детка, наскочил. «Вот тебе крест, сам!» Я пошел девку провожать, а он догнал и ударил меня. «А ты бы взял и отошел! Разве девок-то мало?» Каторжанским племянником он меня обозвал, а я такой обиды не стерпел. «Гляди ты, какой подлец!» — возмутился Андрей Григорьевич. «Нашел, чем попрекать! Паскудный, видать, парень!» «А только зря ты связался с ним!» «Да я его не бил, а только толкнул!» «Толкнул? Тут ведь сам Сергей Ильич приезжал! Пришлось и мне, и отцу твоему краснеть перед ним, глазами моргать! Грозится он нас катаману стаскать!» «И стаскает снохач проклятый, чтобы у него пузо лопнуло! Ему тут случай над нами улыбинами поиздеваться!» «Скажет, один у вас на каторге, и другой туда же просится!» и придется твоему деду, Георгиевскому кавалеру, глазами хлопать. И за кого? За внука! Напрасно, выходит, я тебя умным парнем считал». И расходившийся дед снова огрел Романа пряжкой. «Да перестань ты!» — взвыл Роман и вырвал у него пряжку. «Я тебе сказываю, что он сам полез». На крик вбежала мать Романа Авдотья и принялась ругать деда. Постыдился бы старый ремнем махать. Мало ли, что по молодости не бывает, а ты запороть грозишься. Небось, когда сам молодой был, почище шутки выкидывал». «Выкидывал!» — передразнил старик невестку. «Я ему дед, али нет. Должен я его учить, али пускай дураком растет. Наше дело сама знаешь какое. Где другим ничего не будет, там с нас шкуру снимут. Мы теперь для богачей кость в горле». «С какой то стати?» — не сдавалась Авдотья. «Мы им за Василия не ответчики, он своим умом жил». «Это мы с тобой так рассуждаем, а у них другой разговор. Они — сынки, мы — пасынки!» — сокрушенно развел старик руками и приказал Роману. «Пей чай, да на пашню ехать надо, прохлаждаться нечего». Проезжая на пашню мимо дома Чипаловых, Роман натянул фуражку на самые уши и скомандовал державшему в возже Ганьке. — Понужай! —